Глава тридцать восьмая «Хрязь!» — сотряслась дверь, блеснул серебристым отсветом серп косы. Хранитель застонал, запричитал и исчез, а стены гостиницы заходили ходуном. «Какого лешего?» — разозлённый голос Фавела прогремел по всем коридорам. «Арс? Если это другой жнец смерти, то я ему точно не рада». «Кто же еще?» Блондин дернул меня за руку и захлопнул дверь. «Ты его убил?» Мы, конечно, с духом не ладили, но я не была за такие радикальные меры. На время полностью лишил сил, так что у Фава работки прибавится. За нами точно пойти не сможет. Арс был безумно доволен своим произволом. Еще один взмах косы — и пространство открылось. Пошли. Там маг с парочкой безумцев остался. Как бы не сделал ноги. Жнец приласкал словом гомункула с гномом. Я шагнула в портал, а в спину прилетел окрик феникса. кас В спину что-то врезалось на скорости, грудь прострелила, а потом разлился жар. Будто меня засунули в печку, а ребра трещали, как дрова. «Арс!» Я в панике схватилась за жнеца, и мы вывалились из портала кубарем. «Не дергайся! Стой!» Арс пытался поймать мои руки, остановить конвульсии, но тело будто сопротивлялось вторжению, конвульсивно дергалось, пытаясь изгнать что-то. «Это... это Фав?» «Ведь прилетела со спины! Неужели Феникс способен на такой поступок?» «Нет!» — ни секунды не сомневался жнец. «Вздохни поглубже! Давай же!» Я набрала полную грудь воздуха, потом еще раз, и почувствовала, что легчает. Еще несколько вдохов, и боль превратилась в легкий дискомфорт, а потом и вовсе прошла. Тело стало меняться на глазах, руки истончились, грудь сдулась, живот пропал. «Что это? Я снова меняюсь? Мы в другом мире?» Посмотрела по сторонам и узнала обстановку собственной квартиры. «Нет, мы у тебя дома». «Тогда почему я меняюсь? Как я выгляжу?» Я сомневалась, хотя узнавала тело красотки Касс. «Но почему?» Вдруг я ошибаюсь. Ты только не волнуйся, начал жнец. Знаешь, что это самая волнительная в мире фраза, возмутилась я. Так, хорошо. Можешь волноваться, но не сильно. В тебя вселилась душа. Что? Немного ли на меня одну? Подожди, просто так ничего не происходит. То, как это случилось, наталкивает на мысли, но нужно подтвердить. «Особенно то, что ты сейчас в образе красотки. Чувствуешь какие-то изменения?» Я оценила собственное состояние и поднялась на ноги. Из комнаты вывалились перепуганный рай с Морфием, и гном на секунду потерял дар речи. Начал бесшумно теребить бороду, а потом воскликнул. «А где же Пышечка? Булочка-то где?» Я вспомнила вечер, когда мы впервые встретились. Тогда гном видел во мне толстушку, несмотря на внешность красотки. Но он пил слезы искренности. «А сейчас?» «Ты пил?» — спросила строго. «Да, для здоровья только. Глоток из фляжечки». «Ага, значит, во фляжечке то же, что и в чайнике тогда». Только почему Морфий говорит, что пышка исчезла? «Арс, эта душа могла часть другой выгнать?» «Нет», — мотал головой жнец. «Смотри, тут из комнаты раздался стон». «О-о-о!» очнулся. Я зашла в комнату и увидела гостеприимно привязанного к стулу чародея. «Ты постарался?» обернулась к жнецу смерти. «Неужели я его так оставлю на эту парочку разгильдяев?» — довольно усмехнулся Арс. «Гномы не бывают бездельниками!» — обиженно возразил Морфий. «А что это сразу обзываешься-то?» Одновременно с гномом протестовал Рай. Мак поднял голову и прищурил глаза, будто плохо видел. «Кто вы? Что я здесь делаю?» и медленно поводил головой по сторонам, будто у него затекла шея. Арс вальяжно обошел его по кругу, а потом присел на корточки напротив. «Будешь продолжать делать вид, что ничего не понимаешь? Не узнаешь свое творение?» Жнец притянул косой гомунгула, который побежал вперед серпа, лишь бы острие его не зацепило. Маг метнул быстрый взгляд на рая, И промолчал. Правильно, отпираться смысла нет. А вот эту девушку узнаешь? Арс встал на ноги и притянул меня к себе рукой. Хорошо не косой. Мак отвел взгляд в сторону, а потом вдруг нахмурился и посмотрел снова, обеспокоенно заерзал и уже пристально осматривал меня, словно я чудо дивное. Ага, так я и думал. «Тоже видишь?» Жнец говорил какими-то загадками. «Что такое?» — переживала я. Больше всего меня беспокоила реакция мага. Свои чары он узнал сразу и вряд ли рассматривал бы с таким интересом, если бы все было как обычно. «Развяжите меня!» — потребовал чародей. Арс взмахнул косой у него перед носом. порезав одну единственную волосинку на веревке вокруг его тела, а потом невинно спросил «Продолжать?» «Эм, нет, пожалуй». Маг лихорадочно соображал «Что вам нужно?» Пока заговаривал зубы, постарался проделать манипуляции пальцами, и сзади него предупреждающе бухнула: «Не советую применять магию. Как вы уже поняли...» «Руки у вас в комедовой пыльце!» Жнец явно имел с магами дело не в первый раз, что, впрочем, совсем не удивительно. Профессия, однако. «Хорошо, давайте поговорим по-другому», усмехнулся маг и стал шептать что-то себе под нос. Я отступила на шаг назад и с волнением смотрела на Арса, но тот лишь закатил глаза к потолку. «Бух!» Стул подлетел на несколько сантиметров над полом и приземлился обратно. «Все?» Арс разочарованно посмотрел на мага, а потом наклонился ко мне и громким шепотом сказал. «Каз! У мага слабоумие! Он хочет сбежать, потому что чары наложил. А какие и что не помнит? Даже заклинания слабенькие!» — От моих заклинаний разносят города! — возмущенно воскликнул мак. — Если бы не прочертил косой круг на полу, я давно был бы свободен. — Если бы, ах, если бы! — Арс пожал плечами, а потом резко стал серьезным. — Позабавились, а теперь к делу. — Что с твоими чарами на девушке? — Сбоят. Не думая ни секунды, тут же ответил мак. — Почему? — Чародей заинтересованно повернулся ко мне и спросил. «Вы теперь в одном воплощении дольше, чем в другом?» «Да, я не поняла пока». Растерялась на миг, а потом сориентировалась. «Но сейчас я должна быть другой». «Это случилось после вторжения души?» «Души? Это была чья-то душа?» «Не чья-то, а та, которая в вас уже есть. Скажите». — Вы, случайно, не сталкивались с настоящей владелицей личности? Может, мимолетом? — Да, мы нашли настоящую владелицу одной из личностей и познакомились с ней. — Познакомились? Как на умалишенную посмотрел маг. — А еще и рассказали все, да? Это звучало, как самая большая ошибка в жизни. Я осторожно кивнула. Арс хмурился и молчал. «Тогда что вы хотите, девушка? Сообщи вам кто-то, что часть души захвачена. Что бы вы сделали?» «Хм... С этой точки зрения я не смотрела на вещи. Захотела бы вернуть...» «Вот что истинная владелица и сделала!» Хмыкнул маг и отвернулся, поёрзав на стуле. «Подождите!» Я встала так, чтобы видеть лицо мага. Но из меня ничего не вылетало, и мы нашли именно ту настоящую личность, вид которой я принимаю сейчас, но не толстушку. Так правильно. Просто у настоящей ничего не получилось. Что не получилось? Вернуть душу? Конечно. Я уже говорил, что не просто маг. Я профи. Мои чары — это гарант. Защита сработала, и рикошетом притянула душу настоящей носительницы к той части, что была в вас. «Что это значит?» — оторопела я. Арс быстро достал косу, посмотрел на серп и провел пальцем по плоской части. «Она не мертва!» «Так правильно! Какой маг будет тебе статистику портить? Я бы тоже не стал!» — фыркнул маг. «Заморозил тело, чтобы жнецам сигнал не поступил. А душа-то жива!» прители все в порядке можно дельце замять тижда гладь чародей рассуждал так будто сам вот так ни одно дельце замял жуть а можно как то вернуть душу аннет забеспокоилась я неужели во мне теперь вся душа девушки значит поэтому я стала красоткой теперь большая часть меня это она девушка «Ну, как я верну что-то, если вы зачарованы?» Мой чар гарант, я уже говорил», — вредничал маг, тот еще зазнайка. «Вижу, что отчет пошел. Значит, вы уже знаете о способе снятия чар. Тогда только я смогу помочь». «Наверное...» — это «наверное», он добавил с нажимом, явно намекая, что не просто так. «Наверное, я вижу твое имя». Арс все еще держал косу и смотрел на серпушку. «Сделаю все, что надо. Помогу!» Тут же предупредил маг, мгновенно став покладистым. «Как же полезно иметь в друзьях женица!» «Кас!» Арс повернулся ко мне и подмигнул. «Чем я тебе не кандидат для снятия?» Я растерянно захлопала ресницами. «Его-то я и не рассматривала даже!» «Только у меня одно условие для обмена!» — лукаво улыбнулся Арс. «Какое же?» — кажется, я догадываюсь. «Станешь моей?» «Ах, какое предложение, казалось бы! Да только я прекрасно знаю, что жнец раскатал губу на меня в виде миры, а меня настоящую даже не знает!» впрочем трудно знать ту которую даже я не видела ни разу и конечно же мы будем жить с тобой в другом мире да с приторной улыбкой спросила у женица. и тот расплылся в улыбке в ответ кас открытая сделка можно даже на какой-то срок потом втянешься даже уходить не захочешь обещаю арс включил свое очарование на полную катушку. И тут вдруг сердце болезненно кольнуло. Перед глазами встал Фавел, его огненные волосы, пронзительный взгляд, а в ушах прозвучал его крик. «Касс!» «Что это со мной?» Я схватилась за грудь. Маг посмотрелся со снисходительностью, но пояснил. «Ты теперь не только внешне больше одна из личностей, но и все привязанности тоже увеличиваются». Противишься? Значит, кто-то той части души нравился. Теперь симпатия сильнее. Арс нахмурился, а я запаниковала. Что же это? Теперь чужая душа будет выбирать? Опять не я? Так не пойдет. Дашь собой крутить? Тут же подключился Арс, видя мое выражение лица. Согласна на сделку?